Майк Чен. «Квантовая любовь». Читает актриса Ульяна Галич. «Тем, кто прошел через это». Глава первая. Картера не интересовали научные опыты. Наверное, потому он и бросил учебу на факультете квантовой механики. Вот кулинарные эксперименты — совсем другое дело. Удовольствие получаешь от одного только процесса — А все эти гипотезы, переменные, бесконечные поиски чего-то там — морока. Однако на сей раз, кажется, без научного исследования было не обойтись. В четверг утром, стоя пешеходного перехода напротив огромного здания ускорительного комплекса, Картер не сомневался, что выбора нет. Только опытным путем можно постичь смысл происходящего, а если повезет, то и вырваться из весьма странных обстоятельств которых он оказался. Поглядывая на часы в телефоне, Картер дожидался нужного момента. Он знал, что в 08.22 на светофоре загорится зеленый и все вокруг придет в движение. Действия окружающих, как волны, последуют одно за другим. Пешеход справа шагнет с тротуара первым. Мужчина, стоящий сзади, задержится на 4 секунды, уткнувшись в телефон. Женщина рядом сердито фыркнет и, обойдя его, выскочит на дорогу. Пробежит шесть шагов, но зацепится за что-то каблуком, прольет кофе. Картура вспомнилась, как тогда, в первый раз, он вовремя заметил это и успел отскочить, чтобы не быть облитым. Теперь он держал список этих действий перед собой. В простом старомодном блокноте они были изложены в четкой последовательности и со всей точностью, на какой была способна фотографическая память Картера. Он знал, что научные эксперименты всегда дают результат, Однако с трудом представлял, каким этот результат должен быть, да и вообще саму цель. Ему ясно было одно — он попал в петлю времени. Начиналась петля с его пробуждения в понедельник утром, а заканчивалась мощным взрывом в здании «Хоук». На тот момент, в 2094 году, «Хоук» был крупнейшим и самым передовым в мире ускорительным комплексом. Большинство проектов держалось под строжайшим секретом — Трудно было поверить, что это чудо техники может вдруг взлететь на воздух. Но Картер точно знал, когда это случится. В тот первый четверг, в 12.42, он находился там, в наблюдательной кабине ускорителя, в самом центре взрыва. И вот опять наступил четверг. До полудня оставалось несколько часов. Переживая одни и те же события первые шесть раз, Картер старался выстроить в уме, Наиболее подробную картину В конце дня записывал все до мельчайших деталей Чтобы закрепить в памяти Этот мнемонический прием он освоил еще в детстве Когда петля начиналась снова Память уже безо всяких записей Подсказывала следующий шаг В этот раз Картер решил поступить наоборот Заранее выписать все шаги по порядку И проверить, пойдут ли события Именно в такой последовательности Правда, что делать потом он не знал В детстве родители часто ругали его за беспечность и нежелание думать о будущем, чего только стоили их попытки обучить сына программированию. Ходить Картер не желал. Впрочем, в подростковом возрасте недолго развлекался хакерством. «Ну что, доигрался?» — звучал в голове строгий родительский голос. «Посмотри на себя. Кто ты теперь?» «Простой техник, мальчик на побегушках, гайковерт». На их поздравление с днем рождения он не ответил. Уже в который раз, переживая повторяющийся сценарий, так и не удосужился им позвонить. «Нельзя отклоняться от изначальной траектории событий», уверял он себя, но в душе знал, что это лишь отговорки. Звонить родителям попросту не хотелось, даже если предположить отсутствие каких бы то ни было последствий в пределах временной петли. Картер еще раз проверил телефон – До зеленого света пять секунд. Он впился глазами в блокнот. Светофор переключился, и все началось снова. Шагнул на дорогу пешеход справа, чуть задержался стоящий сзади мужчина, рядом сердито фыркнула женщина. Картер не отрывался от записей, мысленно отмечая происходящее действие. Женщина буркнула тьфуты, и Картер тут же вильнул в сторону. Он скользил глазами по списку от одного пункта к другому. Голову не поднимал, шел вслепую, инстинктивно, по памяти. Отступил в сторону, пропустив вкатившего мимо велосипедиста, сбавил шаг, чтобы пристроиться в очередь у главного входа в комплекс. Кто-то кашлянул. Для Картера это служило сигналом остановиться и подождать 13 секунд, время, чтобы пробежать глазами дальше по списку, Посетителям на регистрации выдают мобильное устройство для общения с Дэвидом. Охранник сообщает о прибытии делегации из проекта «Релив». Какой-то ученый спрашивает, когда прилетает самолет доктора Беккета. Миновав охрану, Картер направился через вход для сотрудников в холл, а оттуда — в главный коридор, который расходился в трех направлениях. Здесь он встал и, прислонясь к стене, начал ждать. Следующий пункт. Так, ничего особенного. Звук тороплива шагов посетителя, идущего справа налево. Картер перечитал в блокноте слова виртуального ассистента Дэвида, которые должны вот-вот прозвучать. «Ваша встреча начинается через две минуты», раздался из мобильного устройства визитера знакомый металлический голос с британским акцентом. «Вы опаздываете. Попросить, чтобы вас подождали?» «Спасибо, не стоит. Я поспешу». Картер шевелил губами, беззвучно проговаривая слова вместе с мужчиной. Голоса удалялись. Все еще прислушиваясь, он опустил руку с блокнотом и задумался. События шли по плану, одно за другим, они разыгрывались на его глазах с какой-то дикой, почти зловещей точностью. И хотя верующим Картер себя не считал, в голову закралась мысль о чистилище. Попав в петлю времени, он поначалу не верил в происходящее. Когда петля проделала несколько повторов, его разобрало любопытство. На какое-то время игра даже увлекла его. Ну а теперь? Наверное, цель эксперимента заключалась в том, чтобы проверить, какие ощущения испытываешь, когда тебе заранее в точности известны все действия окружающих. картуры было уже не любопытно и не смешно. Ему стало жутко. Ничего нового. Ничего неожиданного. Все предсказуемо. Тяжело вздохнув, он откинул со лба волнистые черные волосы. «Но хоть бы что-нибудь пошло не так. Пусть человек появится не справа, а слева. Или цветок в горшке чудом, ожив, из-под тишка укусит за палец. Или рояль рухнет с неба на ногу. Да что угодно, лишь бы этому настал конец». Прошло десять минут, он все стоял, не в силах сдвинуться с места. Ему бы выйти погулять, привести мысли в порядок, но неумолимая определенность будущего сковала по рукам и ногам. Эта задержка неожиданно повлияла на ход событий. Каждый раз, переживая события заново, Картер следовал изначальному плану, шел к наблюдательной кабине. Туда, где в первый раз попал под мощнейший выброс энергии, когда ускоритель взорвался. Конечно, единственное, что он менял, это свое положение в тот Финальный момент. Хотел внимательно рассмотреть, где именно луч ударяет в пол. Даже зарисовал по памяти схему панелей. Правда, что делать с рисунком дальше, он не знал. Наверное, пытался отыскать в происходящем какой-нибудь смысл. А в этот раз, задумавшись, Картер почувствовал тяжесть. Она накрыла его, не давая пошевелиться. Он задержался в коридоре дольше обычного. Тогда его осенило произошло отклонение от траектории событий, и ничего ужасного не случилось. «Черт возьми, а если захотеть, чтобы случилось ужасное? Просто так, интереса ради. Может отклониться еще дальше? Или вообще развернуться на 180 градусов?» Обычно из коридора он шел направо и, отметившись у дежурного, брал тележку с инструментами, чтобы приступить к выполнению служебных обязанностей. Но теперь внутри засело острое, почти незнакомое ему чувство упрямства. Нет, он повернет налево и к дежурному подходить не станет, а пойдет лучше. Картер шарил глазами вокруг себя, отыскивая, куда бы пойти, чтобы сделать такого наперекор всему. Ага, нашел. Ноги понесли его сами собой. Шаги отдавались ликующим эхом. Лавируя среди людей, занятых работой или слоняющихся без дела, он едва не подпрыгивал от счастья, пока не оказался у входа в кафетерий комплекса. Картер решительно шагнул к прилавку, манящему ароматом свежей выпечки. — Мне булочку с миндальной начинкой. Или нет, лучше с яблочной. А вообще подождите. Не скрывая радости, Картер широко улыбнулся растерянному продавцу. — Дайте и то, и другое, а еще круассан и... Банановый хлеб с орехами, ну и булочку с клюквой и черничный кекс. Кондитерские щипчики ловко укладывали продукты в отдельные бумажные кульки. «Вам еще что-нибудь?» Пересчитав товар, продавец сложил все в большой пакет. Картер ткнул пальцем в стеклянную витрину, где лежало последнее, что осталось из богатого ассортимента корпоративной столовой. Да, пончик с глазурью. Он шел по коридору спокойным шагом, держа блокнот под мышкой и откусывал от каждой булочки поочередно. Жевал не спеша, стараясь распробовать вкусовые оттенки, тающие во рту сдобой. Несмотря на свою любовь к еде, Картер умел сдерживать аппетит. Родители с детства приучили следить за здоровьем. Но теперь он дал себе волю. Ведь последствий быть не могло. Он шел по коридору с закрытыми глазами, смакуя сладко-соленые нотки миндального круассана. И вдруг на кого-то наткнулся. Его обдало теплой жидкостью. «Ой, простите!» Перед ним стояла девушка с темными, стриженными под коры волосами. В руке она держала стаканчик, из которого разлился кофе, едва не запачкав манжету ее серого пиджака. карие глаза девушки встретились с глазами Картера и беспокойно оглядели его. «Ну и растяп же я!» Она достала из сумочки салфетку и принялась энергично тереть растущее пятно на комбинезоне Картера. Оглянувшись на группу, которая уходила в направлении главного конференц-зала, девушка крикнула «Я вас догоню!» «Ну вот, все-таки облили», — подумал про себя Картер, а вслух сказал «Да не беспокойтесь вы, ничего страшного, это я сам. Смотреть надо было, куда иду». «Ну что вы?» — нахмрилась девушка и закусила губу. Их глаза снова встретились. Нет, правда, подумаешь, пятно. А то и спецодежда, чтобы пачкаться. Ее лицо вдруг озарилось улыбкой, такой, при виде которой радуется глаз. Она посмотрела на уходящую группу, затем на свой стаканчик. Эх, весь кофе пролила. Не знаете, где можно еще налить? А вам куда? В главный конференц-зал? Да, уже неделю там заседаем. Неделю? Подумал Картер. Сколько раз, проживая знакомой цепочку событий, он читал график визитов, просматривал имена посетителей, но девушку это увидит впервые, да и то лишь потому, что решил отступить от сценария. Но и дела. «Сегодня нам, наконец, покажут наблюдательную кабину. Вот только кофеином запастись не мешало бы», — кивнула девушка на опустивший стаканчик. «Кафетерий там», — махнул рукой Картер куда-то за спину. «Далековато возвращаться». «Вот ведь...» — снова нахмурилась девушка. Казалось, ее тревожило нечто большее, чем пролитые кофе. «Времени уже нет. Пойду к своим». «Времени нет». Картер чуть не расхохотался. «Пончик, хотите?» — предложил он, протянув ей пакет. Девушка заглянула внутрь пакета, и лицо ее снова просияло. «Пончики вообще-то не люблю, но вот эти с глазурью просто и вкусно». Она смяла обертку, выталкивая пончик наружу и спросила, «Вам не жалко? Это ведь я виновата. Кофе на вас пролила?» «Да что вы!» Их взгляды встретились, и он замялся. «Это моя вина. Я на вас наскочил». «Ну, я пойду», — сказала она и откусила от пончика. «Может, кофе еще бесплатно нальют? Спасибо за угощение!» Он согласно кивнул. В голове замелькали события следующих часов, неумолимо ведущие к хаотичной и жестокой перезагрузке. Картуру вдруг захотелось сказать что-нибудь вслед незнакомке. И флирт был совсем не в его характере, но какое значение имеют привычки, когда все вокруг скоро взлетит на воздух? «Меня зовут Картер!» — воскликнул он. «Парень, разносящий пончики!» Она обернулась. Ее взгляд заметался от пола к потолку, скользнул даже по сумке на плече, прежде чем их глаза снова встретились. «Марианна!» — отсалютовала она недоеденным пончиком. «Девушка, ищущая кофе». и закусив губу, вдруг таинственно покосилась по сторонам. «Хотите, скажу кое-что?» «О пончиках?» «Я весь внимание». В ответ у нее вырвался смешок, но глаза отнюдь не смеялись. «Мы с делегацией здесь на экскурсии. Сегодня мой последний рабочий день. Коллеги еще не знают, что я решила уволиться». «Наука, конечно, вещь замечательная, но даже она может надоесть». Марианна глубоко вздохнула. «Не знаю, зачем я все это вам рассказываю. Наверное, потому что мы больше не увидимся». Развернувшись, она зашагала прочь. «Как знать!» — крикнул Картер ей вслед. «Может, за пончиком еще придете?» «Не исключено!» — обернувшись, сказала она с озорной усмешкой. «Что ж, тогда ваше имя запомню». Легко взмахнув рукой на прощение, она исчезла, а Картер прислонился к стене, уже не замечая идущих мимо людей. «Марианна!» Стоит на всякий случай записать. Однако Картер обнаружил, что блокнот промок от разлитого кофе. Пришлось довериться памяти, запечатлеть имя, голос, лицо девушки. Кто знает, а вдруг они все-таки встретятся. По крайней мере, утренний эксперимент принес какую-то пользу. Теперь можно делать все, что захочешь, даже то, чего никогда в жизни не делал. А значит, есть надежда выбраться из временной петли, ну или, в худшем случае, вдоволь насладиться булочками». Голос Марианны все еще раздавался в ушах. Она говорила, что группа пойдет в конференц-зал, а потом в наблюдательную кабину. Это помещение, расположенное прямо над ускорителем, было хорошо знакомо Картеру. Он находился в кабине, когда произошла катастрофа. Его вызвали туда заменить электропроводку. «Стоп! Так может быть, все дело в кабине?» Картер запрокинул голову. «Почему же он раньше не подумал о том, что место взрыва может скрывать ключ к разгадке? А что будет, если вместе с ним в наблюдательной кабине окажется кто-то еще?»